«Брагин, что произошло после захвата этими людьми лагеря?» «Чернявский, первым делом они пустили в расход тех, кто запятнал себя сотрудничеством с немцами. Что интересно, гражданин следователь, когда я для проверки попросил старшего лейтенанта Окунева замотивировать свои действия, он сделал это довольно грамотно. «Исполняя я в тот момент обязанности председателя военного трибунала в МСЗ, выписал бы моментом. Потом освободители наши немного посовещались и, к моему большому удивлению, построили нас в колонну и скорым маршем повели прочь». «Брагин, что именно вызвало ваше удивление?» «Чернявский, изначально у меня сложилось впечатление что все нападение было проведено с целью освободить Окунева из плена. А нас они решили вывести уже потом. Брагин, перечислите других членов этой группы, и, если можно, о каждом расскажите подробнее. Чернявский, командир, майор госбезопасности Куропаткин, Александр Викторович, кадровый офицер. Оперативный и тактически очень грамотен, поощряет инициативу подчиненных, но последнее слово всегда за ним. В общении с личным составом корректен, хотя похоже, что с большинством других членов группы у него дружеские отношения. Очевидно, что они служат вместе много лет. Ну, знаете, как это в гарнизонах бывает. Брагин, почему вы решили, что он кадровый? «Офицер?» «Чернявский. По выправке, лексикону, да по множеству признаков. В конце концов, я скоро два десятка лет в строю». «Драгин. Я верю вашему опыту, гражданин Чернявский, но уточнить обязан. Рассказывайте про других». «Чернявский». Ответственный за оперативную работу у них был капитан, фамилию которого я не знаю. Только псевдоним и имя у него с отчеством. бродяга у него прозвище, а так называли Александром Сергеевичем. Самый старый всех, по некоторым обмолвкам ему за пятьдесят, воевал еще в гражданскую. На вид, правда, столько бы я ему не дал, выглядит моложе. Мне показалось, что он совсем недавно носил усы. Характерным таким жестом верхнюю губу поглаживал иногда. Штабной работой у них еще один командир заведовал. Я его только по псевдониму знаю. Тотен, Довольно молодой человек. Лет 30, с небольшим ему. Он в группе за переводчика. По-немецки, как природный немец, говорит. Брагин. Как вы определили, что он настолько хорошо владеет немецким? Чернявский. Несколько раз при мне он переводил вражеские документы, и во время операции он с немцами разговаривал. Они при этом, надо отметить, никакого беспокойства не выказывали. Следовательно, акцент у него, если был, то не сильный. На бумаге он вообще слета, как по-русски читал. Врач группы Сергей Александрович, военврач третьего ранга по званию, но почти все его называли просто док. В группе вообще очень распространено обращение по псевдонимам, то есть при посторонних вроде нас они, конечно, звания используют, но между собой или по псевдонимам, или по именам. Наш военврач, Приходько, о нем я уже упоминал, довольно много общался с этим доком. И отзывался о его профессиональных качествах весьма высоко. Но, кстати, у старшего лейтенанта Окунева тоже есть медицинское образование. Он ни еще в лагере. Приходька поврежденную руку вылечил. Брагин, как так? По вашим словам, Окунев в вашем лагере пробыл всего три дня, Чернявский. А как очнулся и в себя пришел, так и вылечил Семена. Рука у того плетью висела, он даже ложку ей держать не мог. Лево ел. поэтому тут раз, и все в порядке. Но военврач, настоящий знаток, для нас даже специальную диету разработал, а то бы по носам все умаялись. Первые пару дней нам бульоны и жидкий суп давали. И то многих пронесло. Уж извините за такие подробности. Также в группе было еще несколько человек, но я их или не видел, или не общался. Ответственный за разведку, лейтенант или старший лейтенант госбезопасности, подрывник и еще два оперативника, Дымов и Зельц. Один из них до этого в РККМ служил. Брагин, на основании чего вы сделали подобные выводы? Чернявский, случайно услышал как бродяга говорил, «Леша, ты свои ментовские замашки бросай, не карманников по рынку гоняешь». Подрывника их я не видел, слышал только, что зовут его Иван Казак. Брагин, вы упоминали ранее, что и в операциях этой группы участвовали, и документы они при вас переводили, так? Чернявский, именно так. Но я бы несколько по-другому это сформулировал. Боевые операции не проводили, чтобы обеспечить нас оружием и продовольствием. Мы же все оголодавшие были. У спасителей наших с едой и оружием все хорошо было, а тут нас свалилось четыре с лишним сотни. Вот они и начали нам пропитание добывать. Ну и вооружать, конечно. Иногда, наоборот, вооружать. А потом мы уж сами еду добывали. Брагин, по вашим словам, группа хорошо вооружена. Напишите их вооружение, снаряжение. Чернявский. А операции? Брагин, про операции расскажите позже. Чернявский. Вооружены, как я уже говорил, очень хорошо. Одних пулеметов штук шесть. Не наши, и немецкие, трофейные. Несколько автоматов. Винтовки, самозарядные, снайперские. У каждого пистолет, а то и два. Много гранат и наших, и немецких. Еще мне снаряжение их понравилось. Что-то вроде того, что немцы носят с плечевыми ремнями, но ремни шире и подсумки не только на поясе висят. Проще нарисовать, чем объяснять. Гражданин-следователь. — У командира хорошего качества, фабричные, у сержантов похуже. Видно, что сами шили. Как минимум три радиостанции, причем небольшие. Они них в ранцах носили. — Брагин. Ну, — На а вами чего? ничего. Вами сделаны выводы о наличии нескольких радиостанций. — Чернявский. Мои бойцы мне рассказали, что во время проведения операции члены группы которые, как правило, командовали отдельными подразделениями наших бойцов. Многие из них докладывали, что периодически рыси подходили в сторону к своим мешкам и как будто разговаривали сами с собой. Славинский, он связистом был, а раньше инженером на телефонной станции работал, сказал, что видел, как один из них какое-то устройство на проводе в ухо вкладывает. Подошел, поинтересовался, а ему ответили, что это волновод. Брагин. Почему вы их назвали рысами? Чернявский. Они себя называли группа специального назначения «Рысь». Я видел журнал боевых действий. 30.08.41 -го года. С моих слов записано верно. Чернявский.